Соединенные Штаты, где обещал присутствовать при учреждении Оклахомского фонда для научно-исследовательской работы. Он попытался отказаться от этой поездки, ссылаясь на то, что уже не молод, а Оклахома слишком далеко, но потом согласился, решил, что это его долг. Он не пожалел, что поехал. Там он встретился со своими старыми друзьями по пенициллину. Был произведен в Киево индийским вождем в национальном костюме и произнес на открытии фонда одну из своих лучших речей. Исследователю знакомы разочарования, долгие месяцы работы в неправильном направлении, неудачи. Но и неудачи бывают полезны, если их хорошенько проанализировать, они могут помочь добиться успеха. А для исследователя нет больше радости, чем сделать открытие, каким бы маленьким оно ни было. Она дает ему мужество продолжать свои искания. Затем он заговорил о слишком благоустроенных зданиях научных учреждений. Он уже не раз осуждал ненужные украшения и мраморные дворцы. «Переведите исследователя, привыкшего к обычной лаборатории в мраморный дворец, и произойдет одно из двух. Либо он победит мраморный дворец, либо дворец победит его». Если верх одержит исследователь, дворец превратится в мастерскую и станет похож на обыкновенную лабораторию. Но если верх одержит дворец, исследователь погиб. Вспомним, какую великолепную работу проделал юный пастер на одном из парижских чердаков, где летом в середине дня становилось невыносимо жарко. Я сам наблюдал, как в начале века работал Армур Трайт со своей группой в двух маленьких комнатах больницы Сент-Мэри. А ведь их работа привлекала в крошечную лабораторию бактериологов Нью-Йорка, Колорадо, Калифорнии, Орегона и Канады. По моей собственной лаборатории одна американская газета писала, что она напоминает заднюю комнату в старой аптеке. Но я не променяю ее на самое большое и роскошное помещение. Я видел как прекрасная и сложнейшая аппаратура делала исследователей совершенно беспомощными, так как они тратили все свое время на манипулирование множеством хитроумных приборов. Машина покорила человека, а не человек-машину. Другими словами, исследователю требуется полезное, эффективное оборудование, а отнюдь не роскошное. «Но я был бы огорчен», — добавил Флеминг, — если бы вы подумали, будто я против хорошего оборудования. Лабораторные приборы для исследователя — это орудие его труда, а хороший рабочий должен иметь хорошее орудие». Флеминг сделал большие успехи в ораторском искусстве. И теперь его простые убедительные выступления производили впечатление. Он вводил в них свой флеминговский юмор. «Иногда находишь то, чего и не искал», — говорил он. Например, один инженер пытался синхронизировать движение лопасти винта со стрельбой из пулемета, а нашел чудесный способ воспроизводить нычание коровы. Или в течение 48 лет, проведенных мной в больнице Сент-Мэри, я создал себе весьма полезную репутацию самого отвратительного оратора на свете. Считалось, что мне нельзя давать слово на торжественном ужине, и поэтому меня никогда не просили выступать. Год назад газета «Обсервер» написала, что я слишком люблю правду, чтобы быть хорошим оратором. Прошу задуматься над этими словами всех блестящих ораторов, которых мы только что слышали. В Оклахоме ходил слух, что одна пожилая дама, пожертвовавшая большую сумму в фонд, удостоилась чести познакомиться с сэром Александром и спросила его, чем он объясняет свой успех. Он будто бы ответил... Полагаю, что Богу угодно было получить пенициллин, поэтому он и создал Александра Флеминга. Когда ему пересказали этот анекдот, он ничего не сказал, но и не внес эту историю в папку мифы о Флеминге. Видимо, история была правдива. На обратном пути из Оклахомы он побывал во многих лабораториях. Его познакомили с ауромицином и хлоромицетином. Семья антибиотиков все разрасталась. Вернувшись в Лондон, он застал жену в тяжелом состоянии. Своим друзьям по больнице он горестно говорил, «Она не встанет». Миссис Макмиллан пришла проведать Сарин.